ВОЗВРАЩЕНИЕ Всем сердцем, всей душой я рвалась домой, а не побыть одной. Впервые. Невыносимо было общество двух пар. Своенравных и капризных. Оказавшись после посадки в изоляции от них, я на удивление быстро адаптировалась к земным условиям. А главное, морально отдохнула от гнета длительного замкнутого пространства. Никто не мешал мне восстанавливать силы. Не нужно было 24 часа в сутки следить за каждым словом, движением и поступком, боясь допустить промах. К началу второй пресс-конференции мои коллеги оспаривали друг у друга пальму первенства. Я не мешала им, и отвечала, если интересовались, на второстепенные вопросы. Результаты научных исследований, технические трудности и прочие мелочи полета. Домой, скорее домой. Сколько раз мне снился тому, что то сын то оба Короткие космические сновидения спасали мое психическое здоровье и не позволяли раскиснуть. Пропала бы я без них. Теперь, на Земле, открывая глаза и начиная день с обязательной саморегуляции, я затаенно улыбалась. В космической тесноте не сошла с ума, так сейчас и подавно поберегусь для своей семьи. Сперва я хотела появиться с помпой, увешанная с головы до пят подарками для своих близких. Но чем ближе подступал день отъезда из реабилитационного центра, тем меньше во мне оставалось уверенности, а робости все больше. «Всё-таки прошло столько времени. Меня ждут. Но какую?» «Прежнюю, а не издерганную и опустошенную. Май Илью без меня сжились, сдружились, и вдруг я ворвусь к ним. Нет у меня права портить им жизнь. Я невесело усмехнулась. Мысль о том, что они ждут меня, заставила меня вернуться». Но надо ли мне идти домой? К сожалению, не придешь, не узнаешь. Поэтому в долгожданный день я приехала на городском транспорте с минимумом багажа, как в прошлом году покинула свой дом. С волнением я следила за окнами своей квартиры. Одно приоткрыто, на кухне. Окно гостиной задрапировано от солнца. Я открыла дверь и вошла. С первого шага окунулась в знакомое, будто и не уезжала. «Я дома, он настоящий!» Увидела обоих с порога. На кухне Лью раскладывал пищу по тарелкам. Такой же, как всегда. Ясноглазый и тихий. Даже светлые волосы вьются по-прежнему. Пронзительная беспомощность в облике сохранилась. Рядом сидел хмурый и осунувшийся май и листал виртуальную газету. Почувствовав мой взгляд, оба повернулись ко мне. Две пары настороженных глаз уставились на меня. Сердце мое сжалось и... мама кричал не переставая сын а я бежала обнять его и успокоить у лью текли по лицу слезы он вцепился в меня и твердил одно и то же слово я совсем отвыкла от своего впечатлительного ребенка лью я больше не уйду я глотала слезы стараясь их не обнаружить чтобы не усилить истерику мальчика дождались рядом говорил негромко май без толку переставляя предметы на столе Тихонько пробралась, будто так и было. Мы не легли вовремя, долго сидели в комнате лью, боясь расстаться. Сын так и уснул у меня на руках мой бедный, натерпевшийся ребенок. Май не стал нам мешать, ушел, оставив нас. Уложив сына, я вышла из комнаты. Остановилась на пороге своей и поняла, что не хочу больше ничего безликого и казенного. Пусть май спит, мне хватит места на кровати. Бесшумно открылась дверь в его комнату, я вошла в темноту, а когда глаза привыкли, увидела мужа, сидевшего на краю кровати. Я подошла к нему без прежних сомнений. От его горячих ладоней жар пошел по всему телу. Нам не нужны были разговоры, и мы без слов понимали, что требовалось. Позже, засыпая рядом с Дерком, я удовлетворенно отметила, что по-настоящему вернулась в свой дом, к себе домой».